Она у меня перед глазами. Немного пережил и сам. Как это должно быть тяжело и мучительно. В этом, вероятно, самое главное. Как пронести любовь через всю жизнь? Это, наверное, очень трудно. Постепенно люди привыкают друг к другу, изучают один другого. И хуже всего, когда изучат до конца. Тогда они надоедают друг другу. Между ними неизбежен разлад. Чтобы любовь жила до конца, ее, очевидно, нужно как-то двигать вперед, чтобы она развивалась вместе с движением всей жизни. А бывает ли так? Бесконечное количество бесконечно трудных вопросов. В них совсем можно было бы заблудиться, если бы не школа, ни ребята, ни множество дел и событий, которые отвлекали от неразрешимых проблем. Одна за другой появлялись в стенгазете статьи «Вали», «Комсомольцы нашего класса», «О принципиальности», «О комсомольском долге», «Маленькие люди», «О хорошем и нехорошем», «Дружба в нашем классе», «О тех, кто виноват», «О тех, у кого слово расходится с делом» и другие, поднимающие тоже большие и важные темы. Но теперь этого ему казалось мало. Сокровенной мечтой его было теперь издание общей совместно с девочками газеты. Это предложение Вали нравилось и той, и другой стороне, кроме, пожалуй, Игоря, и особенно нравилось Полине Антоновне. Оно говорило ей о многом: и об ответной волне, и о новых сторонах в характере Вали Баталина и о возможностях подлинной деловой дружбы. Когда Полина Антоновна начинала свою работу по сближению двух классов, Варвара Павловна, учительница географии, сказала ей, И охота вам еще эту обузу на себя брать. Перевлюбляются они, тем дело и кончится. Пробовала я. Одни неприятности. Действительно, дружба с девочками возникала и раньше, в других классах. Но лишенная пристального внимания, она быстро прекращалась или вырождалась в легкомысленное ухажорство. Так именно обстояло дело у Варвары Павловны». Полина Антоновна знала об этом и, приступая к новому делу, имела в виду эту ее ошибку. История с пирушкой была как раз тем поворотным пунктом, в котором она дала бой легкомыслию и ухажерству. Дружба принимала более организованные и содержательные формы. И издание совместной газеты было первым тому доказательством. Однако с этим изданием было так много вопросов и трудностей, что Валя с его практической неприспособленностью заранее перед ним пасовал. Он пробовал, правда, разговаривать с девочками – Леной Ершовой, Людой Горовой, но договориться ни о чем не мог. Помощь пришла с той стороны, откуда он ее меньше всего ожидал – от Рубина. За организацию экскурсии в Третьяковскую галерею он получил благодарность на классном собрании, и теперь к большой радости Вали, Поставил на совете дружбы вопрос о совместной газете. Спорили долго. Как часто, например, выпускать газету? Девочки предлагали раз в четверть, но какая же газета раз в четверть? Потом они согласились на раз в месяц. Но выпускать каждую декаду, как упорно требовал Валя, нет. Разве это можно? Ведь это же столько возни – собрать заметки из двух классов, отредактировать их переписать в двух экземплярах, вывесить газету и так каждую декаду. Нет, это совершенно немыслимо. Но в конце концов обо всем договорились. И о названии, о составе редколлегии, о технике издания и сроках выхода. И вот наступил момент, когда в обоих классах в один и тот же день был вывешен первый номер новой газеты «Наша дружба». Глава третья. После заседания педсовета, которое, казалось, должно было бы все изменить и перестроить в семье Сухоручка, далеко не все и не сразу изменилось и перестроилось в ней. Отец вернулся домой после педсовета таким расстроенным, каким жена его никогда не видела. «Что? Что случилось?» Сполошилась она, переводя взгляд с отца на сына, и вдруг всплеснула руками. «Исключили?» «Да нет, мама, что ты!» Поспешил успокоить ее Эдик. «Просто предупредили». «Предупредили? Слава богу! Но стоит ли из-за этого так расстраиваться?» Сказала она мужу, но тот зло глянул на нее. «А ты бы побыла там, да послушала». «А ты думаешь, я не слушала? Это ты первый раз пошел в школу и уже раскис. Они там наговорят. Эдуард...» Отец повернулся к сыну, развязывающему перед зеркалом галстук. «Имей мужество, скажи!» И вдруг крикнул. «Брось эту тряпку!» «В чем дело?» Сын недоуменно пожал плечами. Это спокойное недоумение окончательно взбесило отца. «Брось, говорю!» Он вырвал галстук из рук сына, швырнул его в угол. Хотел что-то сказать, но махнул рукой и быстро прошел свой кабинет. Мать посмотрела на сына, но тот только снова пожал плечами. А через несколько дней, когда сыну пришлось сообщить о своем исключении, Лариса Павловна проявила непреклонную решимость. «Но это мы еще посмотрим. Исключили. Это еще как сказать. А ты что, или сдаваться хочешь?» – спросила она, перехватив хмурый взгляд мужа. «Мальчику не дают кончить школу. Мальчику ломают всю жизнь. Мальчику...» «Мальчик начинает меня беспокоить», – ответил отец. «Послушай, Эдуард, как же это так получается?» Тебя хотели исключить еще тогда, на педсовете. Но тебя выручили товарищи, а ты не выдержал и одной недели. «Папа, ну это совсем ни за что. Все вышло нечаянно. Он маленький ростом, а я как-то случайно задел его локтем. Мало ли что случается. Было бы желание, а придраться ко всему можно», – перебила его Лариса Павловна. «Но оставлять этого дела нельзя». «Тебе нужно позвонить!» — сказала она мужу. «Никуда я звонить не буду!» — ответил тот. «Для сына? Ты же самому этому школьному министру можешь позвонить по вертушке!» «Никакому министру я звонить не буду!» «Нет, будешь! Не буду!» «Нет, будешь! Будешь!» Звонить отец Сухоручка никуда не стал, и Лариса Павловна, нашумевшись и накричавшись дома, вынуждена была вести войну за своего мальчика одна. Она обивала пороги в Рано, в гороно, требовала, плакала, угрожала, и когда в конце концов добилась своего, злорадно торжествовала победу. В семье создалось самое гибельное положение, когда у отца с матерью нет единой линии. Отец тяжело переживший все, что ему пришлось выслушать на педсовете, имел еще раз крупный разговор с сыном и стал его ограничивать в деньгах в пользовании машиной. Мать ступилась за сына. Пользуясь этим, сухоручка ловко лавировал между отцом и матерью, а потом отец уехал в командировку, и тон в семье по-прежнему стала задавать Лариса Павловна. Нельзя, впрочем, сказать, что и она совсем ничего не вынесла из всей этой тяжелой истории. Она видела, что мальчик ее не очень удручен неприятностями, свалившимися на него. Он продолжал перезваниваться то с Додиком, своим двоюродным братцем, то с кем-то еще, продолжал куда-то уходить по вечерам, а возвращаясь, беззаботным тоном спрашивал о результатах, достигнутых за истекшие сутки по его делу. «Ну как дела, мама?» А маме и без того было тяжко. Мама совсем измоталась в бесконечных хлопотах, спорах и боях. И спокойствие сына тоже, в конце концов, вывело ее из себя. Она наговорила ему много обидных слов, а когда отправляла, наконец, после десятидневного перерыва в школу, напутствовала полупросьбой, полувнушением. «Эдик». «Веди себя так, чтобы это было в последний раз! Я так измучилась!» А у Эдика тянулась между тем завязавшаяся еще на Рижском взморье и незаконченная до сих пор история с огневолосой алочкой осложненная появлением на горизонте нового и очень опасного соперника – Валерия. Потом – Появилась совершенно ослепительная Марина с щедрой улыбкой и воркующим смехом. И жизнь сухоручка еще больше осложнилась. Марине пришла фантазия посмотреть ресторан «Метрополь», о чем она со своей восхитительной непосредственностью поведала всем. Наглый, как американский бизнесмен, Гога Ковальчук, не задумываясь, спросил ее. «Так условимся?» Гога был уже студентом товарищем Додика по институту. Он беззастенчиво дерзко смотрел на Марину и потом в ребячей компании сказал о ней слово, которое покоробило даже Сухоручка. «Товар девка». Сухоручка не хотел отставать от Гоги и не мог допустить, что не он покажет Марине Метрополь. Нужно было раздобыть деньги и машину». Деньги у Сухоручка были, но мало. Пришлось занять у Додика и кое-что продать из папиной библиотеки. Оставалось устроиться с машиной. Конечно, можно на такси, но то ли дело персональная машина. К счастью, к этому времени приехал отец, и Эдик выпросил у него в машину. Сказал, что у него в школе много дел и что ему нужно спешить на баскетбольное соревнование за честь района. Но Марина, как нарочно долго собиралась, и у шофера не хватило времени. Не довезя до митрополя, он остановил машину и предложил своим пассажирам пройтись пешочком. «Там разворот трудный, а мне некогда», — сказал он. Сухоручка заспорил, сказал что-то обидное шоферу. Тот открыл дверцу. «Вылезайте». «Пришлось вылезти». Марина фыркнула и ушла оставив сухоручка одного, а шофер подал заявление в парт-организацию министерства. Отцу пришлось выдержать там неприятный разговор, и, приехав домой, он, не раздеваясь, ворвался к сыну. Когда он вошел, тот сделал быстрое движение руками и повернулся к отцу. «Что у тебя там?» «Где? Ничего?» Деланной невинностью тона он попытался погасить, испугавший его бешеный взгляд отца. «Как ничего? Я же видел!» Отец потянулся к ящику стола. «Ты что спрятал? Кому говорят? Отдай!» С Сильным движением он оттолкнул сына и, выдвинув ящик, вытащил оттуда толстую тетрадь в тесненном переплете. «Ну что?» Стараясь сохранить тот же невинно спокойный тон, сказал Сухоручка. «Тетрадь! Тетрадка стихов!» Отец видел ее впервые и тут же, посмотрев, поразился ее содержанием. Он знал, что сын пишет стихи, и некоторые из них слышал и читал. Баллада о журавле, баллада о лесе, гимн жизни. Здесь было нечто совсем другое и непохожее. Скамейка в саду и голые ветви, качающиеся на ветру. тоская бесцельность жизни, мысли о ней и мечта, пережившая надежду». После стихов наброски прозой «Все мои мысли заняты Мариной. Разумеется, я думаю о многом, но о чем бы я ни думал, начиная от моих стихов и кончая футболом, всюду вплетается мысль о ней. Настоящая ли это любовь? Вообще, я часто спрашиваю себя, что заставляет человека любить одно и не любить другого. Если я люблю мясные котлеты и не люблю рыбные – Если я люблю Булока и не люблю Маяковского, то этому можно дать объяснение. Но чем объяснить? Почему человек полюбил одного, а не другого? Теперь я понял, что мое чувство к Марине таковом, что я без него могу есть, спать, играть в футбол. Короче, хозяином положения стал я. И я сказал себе, она должна полюбить меня. И дальше. Что это я расписался – Уж не собираюсь ли я писать дневник? Ну а почему не доверить свои настроения тетрадке, которую всегда можно сжечь и пустить по ветру? Ведь лучший друг тот, от которого можно отделаться так, чтобы от него ничего не осталось. «Что это за пакость?» – спросил отец, поднимая на сына недоуменный взгляд. «Мысли, но они ни для кого не предназначались». Только для друга, от которого можно отделаться. Какой цинизм! Откуда это у тебя? Откуда? Ответ на этот поздний и горький вопрос терялся в далеком прошлом, и что горше всего, неизвестно где. Нельзя же искать его в том золотом и лучезарном времени, когда краснощекий с задорными веселыми глазками Эдик сидел на детском стульчике. Перед ним стояла тарелка с манной кашей, и мать, молодая, счастливая, всеми правдами и неправдами старалась стиснуть ему в рот лишнюю ложку каши. Эдик упорно отказывался, и тогда отец, тоже молодой и счастливый, выдумывал разные фокусы. — А вот киска съест! Где киска? — Нет, не дадим киске кашки, не дадим, Эдик съест! Эдик делал усилия и проглатывал еще ложку каши. Потом в поисках воображаемой киски отец лез за шкаф, под стол, под кровать. Сын смеялся и, пользуясь этим, мать впихивала ему в рот еще ложку. «И если не здесь, то где же искать истоки зла?» «Как это трудно! Почти невозможно! Ведь он, отец, рос совсем не таким! Он рос в нужде и труде!» Он пахал, косил, умел взяться за всякое дело и со всяким делом справиться. За это, за его энергию, работоспособность, ум, сметку. Его любили родные, любили товарищи. Поэтому он и прошел в служебную лестницу, шагая через три ступени, неся на своих крепких плечах массу дел, поручений и обязанностей. Ему всегда было некогда, сыном дома управлялась мать, окончившая институт, но очень скоро забывшая, какой институт она окончила. Она была без ума от сына, ахала, когда замечала открытую форточку, охала, если сын кашлянул или у него начинал болеть животик, и постоянно жаловалась, что Эдик ничего не ест, что у него совсем нет аппетита. Мать без конца ходила с ним по докторам, доктора без конца ходили к ним на дом, Мыли руки, выслушивали, выстукивали, что-то находили, что-то прописывали, и опять, вымыв руки, уходили. Сын рос, мать радовалась, глядя на него, хвалилась им. Но почему он так капризен, так зол? Если что, не по нем он бросался на пол, кричал и бил ногами. И прошло уже золотое лучезарное время, и мать не такая уж молодая и счастливая, и отец не такой молодой и счастливый. Он вечно занят, загружен и перегружен до отказа. Сын начинает уже чем-то разочаровывать его. Он избалованный, своевольный, и, кажется, родители чаще поступают так, как хочет сын, чем наоборот. Иногда отец пытается вмешиваться в воспитание, что-то выправить и изменить. Но тогда на защиту сына поднимается мать, неожиданно оказавшаяся тоже властной, взбалмошной, измешательства получается бог знает что. Тогда отец садится в машину и, махнув рукой, уезжает на работу. Идут годы. Сын учится в школе. Мать мечется между бесконечными ателье и поликлиниками. Брат у нее стал лауреатом, а она вообразила себя ценительницей искусств. У нее гости, вечера. Салон. И в этом салоне всегда Эдик, предмет забавы и развлечения, неумеренной, показной ласки матери и таких же неумеренных восторгов со стороны гостей. То он состроит забавную физиономию, то вставит плоскую шутку, то расскажет что-нибудь смешное о школе и уморительно скопирует учителя. «Но как живой!» – громче всех смеется его мама – И все находят, что мальчик талантлив, умен, и ему предстоит большое будущее. Родители тоже верят в это будущее, стараются обеспечить его. Они покупают своему мальчику пианино, они водят его в театры, в мягком вагоне везут в Ленинград, на Кавказ, в Крым, на Рижское взморье. Из окна каюты «Люкс» он лениво поглядывает на проплывающие мимо Жигулей. С палубы белоснежного теплохода ленивым глазом окидывает берега Черного моря. Но почему-то ничего не откладывается у мальчика в душе. На пианино он бренчит только фокстроты, из театров больше всего любит театр оперетты. Пушкина лучше знает по каким-то пошеловатым анекдотам, да и ко всему он относится с поразительной легкостью и верхоглядством. Также относится он к школе, в которой видит скорее клуб, чем учебное заведение. Там можно встретиться с товарищами, побалагурить, попоясничать и показать себя. Трудиться он не привык, серьезных интересов у него нет, и учение для него – мука. Так проходят годы. В бесконечных спорах со школами – В вечных жалобах матери на учителей, в требованиях матери к отцу, вмешаться и сказать свое слово, как нужно, по-мужски. Отец не раз пытался вникнуть во все это, но видел полную невозможность понять и разобраться. Росло сознание того, что сын получается неудачный и вместо радости приносит горе. Наконец, это последняя подделка справки, педсовет. Потайная тетрадь. Откуда это? А потом к Полине Антоновне приходит мать. Лариса Павловна совсем не та, какой ее привыкла видеть Полина Антоновна в последнее время. У нее бледное лицо, растерянные глаза, и нет следа готовности к бою. Наоборот. Не успев произнести и двух слов, она разрыдалась и только выплакавшись смогла рассказать о том, что привело ее в школу. У Эдика в эти дни совсем испортились отношения с отцом. Отец перестал давать ему деньги. А у него, я, я не знаю, он говорил, что у него долги. Но я ему тоже денег не дала. И тогда вы представляете, Полина Антоновна, милая, ведь вы предупреждали меня. Но что, что произошло? Нетерпеливо спросила Полина Антоновна. Вы представляете... Продолжала Лариса Павловна. «Лежу ночью, лежу и думаю. О нем же, об Эдике думаю. Как это действительно все у нас получается? Только было стало засыпать, вдруг слышу. Дверь из его комнаты скрипнула. Вижу, идет. Тихо, на цыпочках. А у меня напротив постели висит моя сумочка с деньгами. Вижу, он подходит к ней, тянется». «И мне так страшно стало, так жутко стало, Полина Антоновна!» «Ну, ну и что же дальше?» – спросила Полина Антоновна. «Я не могла. Я я заворочилась, и он отдернул руку, ушел. Но ведь я же видела. Это было вчера. Сегодня я не могла ему смотреть в глаза. Я не сказала об этом ему, не сказала отцу. Но это так тяжело держать на сердце». «Простите, я к вам пришла». «Я так была не неправа». «Я понимаю, это должно быть очень тяжело», проговорила Полина Антоновна, потрясенная тем, что услышала. «Но отцу об этом нужно сказать. Нельзя так. Отец одно, мать другое. Скрывать друг от друга что-то, таить...» «Так нельзя. Вы должны все выяснить» обо всем договориться между собою и по отношению к сыну взять единую линию. На другой день Сухаручка не явился в школу, но зато снова пришла Лариса Павловна. Полина Антоновна, дома у нас я, я рассказала обо всем отцу, так он... я не знаю. с ним чуть удар не случился, Полина Антоновна. Лариса Павловна заглядывала ей в глаза. «Мы Эдика выправим?» «Почему же не выправить? Если вместе возьмемся, выправим?» «Да ведь последняя четверть, у него опять двойки. Я боюсь, он не перейдет. А мне хочется, мне очень хочется, чтобы он кончил с вами». «Тут дело не во мне, в коллективе», — поправила ее Полина Антоновна. «И здесь вы правы, но это целиком зависит от него». Только нужно взять себя за волосы и вытянуть самого себя из болота. Без этого ничего не получится. И никаких курортов, никаких репетиторов. Пусть сам себя вытягивает, все лето проработает, но сам. «Хорошо, Полина Антоновна. Я сама никуда не поеду. Я над ним, как кукушка, буду сидеть. И от додика я его оторву. Это все оттуда идет». «Не позволю больше, нет, дам». «Ну хорошо, давно бы так», – протянула Полина Антоновна. Это давало ей новую и неожиданную надежду в решении той сложнейшей задачи, которая перед ней встала. Вновь вести в коллектив ученика, исключенного педагогическим советом и восстановленного в нарушении воли совета. Вести и к тому же без всякой твердой уверенности в том, Как и каким войдет он теперь в коллектив? Об этих сомнениях своих она сказала в свое время директору, когда получила его распоряжение о возвращении Сухоручка. Я не могу принять его так. Точно ничего не было и ничего не произошло. Я перед ним поставлю условия. Но если не условия, то требования. Иначе я не согласна. Полина Антоновна договорилась с активом класса, Потом этот вопрос обсудили на комсомольском собрании и решили – Сухорочка встретить без оркестра, но встретить как старого товарища и поговорить с ним откровенно, как следует. Так и сделали. Сухорочка дал слово исправиться, ему дали слово помочь. Против помощи возражал только Игорь Воронов. «Помогать нужно тем, кто не понимает, кто хочет, а не может». А если человек не хочет, зачем его баловать и у других время отнимать? Его, наоборот, загрузить нужно. Пусть докажет, что осознал. С Игорем соглашались. Но всем ясно было, что сейчас, в конце года, когда у Сухоручка назревают три годовых двойки, без помощи ему не обойтись. Так и решили. Общественную работу Сухоручка дать небольшую, выпуск – двухнедельного бюллетеня «События в Корее», а для помощи в учебе прикрепить к нему Витю Уварова по химии, Феликса Крылова по физике и Валю Баталина по математике. От помощи по английскому Сухоручко отказался, обещав все догнать самостоятельно. У Вити и Феликса дела пошли как будто бы хорошо, но у Вали с его подопечным скоро начались осложнения – Сухоручка всегда относился к академику слегка иронически, с усмешечкой, и теперь не мог сразу отказаться от удовольствия называть его по старой памяти Манюней. Валю это обижало, но он держал себя в руках и старательно разъяснял то, что считал нужным и важным. Но чем больше он старался, тем больше злива его легкомыслие Сухоручка. Он ведет логическую нить, а тот пренебрежительно машет рукой. А ну ее, Калаху, ты скорей! А как можно скорей, когда все до конца не продумано? Он просто не умеет думать, говорит Валя Борису. Или не хочет конечно, не хочет. Вот Валя искоса наблюдает за сухоручкой на уроке литературы. В результате появляется новая заметка: и скучно и грустно! На парте перед скучающим Сухоручка лежит грязная и мятая тетрадка, на обложке ее надпись «Тетрадь ни почему». Надпись окаемлена какими-то калякулями и неизвестно, что обозначающим словом «безжалостный». Сухоручка ужасно скучна. Выражение у него такое, точно он смотрит неинтересную картину в кино. Он зевает, тупо глядит перед собой, пропуская сквозь уши далекие туманные фразы учителя литературы – Затем он лениво раскрывает тетрадь, и на ней появляется голова с усами и бородой в турецкой феске. Над головой надпись семеонов пищик». Дальше авторучкой новейшего образа пишется текст «Чехов, новатор». Он перенес действие с внешней обстановки на внутренний психологический мир героев. Затем идут грязные исчерченные страницы, заполненные усатыми и бородатыми рожами – Наверное, тоже Семеновы пищики. На одной странице страниц красуется заголовок «Горький о Чехове», а под ним и над ним летят самолеты новейших конструкций, очевидно, самого Сухоручка. Между самолетами затерялись фразы. Самым большим злом он считал порядок, существующий в России, но не знал, как его изменить. Самым страшным злом в людях считал, что люди мало работают. Громадное воспитательное значение произведений Чехова «Чехов великий» и так далее. И скучно сухоручка и грустно, и ужасно хочется спать, как ему все надоело. А на улице весна, и отзвенела копели, набухают почки, и так ослепительно светит солнце, и никак не хочется сидеть здесь, в душном классе, и слушать что-то о Чехове. Эта заметка вызвала большие споры в коллегии. «Очень хорошо! Замечательно!» – сказал Витя Уваров. «Но стоит ли? Мы его так много били, а теперь, может, подождем?» С Витей и соглашались, и не соглашались, спорили, советовались с Полиной Антоновной и в конце концов решили заметку поместить. Результат от этого получился совсем не тот, какого ожидали. Все газеты были полны тогда сообщениями о войне в Корее. На бюро в связи с этим была намечена целая программа мероприятий и подробная политинформация, и статья в классной газете, и специальный выпуск бюллетеня. Когда Борис передал Сухоручко это поручение, тот злым голосом буркнул. «А ну вас, не буду. Вам все равно не угодишь, все плохо. За что меня опять в газете протащили?» Полина Антоновна решила позвонить об этом Ларисе Павловне, и Сухоручка на следующий день принес готовый бюллетень с вырезками из газет фотографиями. — Ну как? Так что ли? — хмуро спросил он Бориса. — Ну что же, хорошо. Можно вывешивать. — Вывешивай. И, наконец, новое и неожиданное явление. Сухоручка взялся за рубанок. За это Полина Антоновна была бесконечно благодарна Сергею Ильичу, учителю физики. Начав когда-то со своего нашумевшего в школе сабантуя, он упорно и последовательно завоевывал с тех пор одну позицию за другой для своей физики. Его физический кабинет стал считаться по своему оборудованию одним из лучших в районе. Но далеко не одним оборудованием гордился теперь Сергей Ильич, когда говорил, что физика в школе выходит из небытия. Гордился он и своими помощниками. Ими он считал ребят, актив физического кабинета. А через посредство ребят и родителей, охотно помогавших ему кто чем мог. Ребята приносили ему проволоку, куски фанеры, гвозди, разные железки. От родителей он получил в дар школе Штанген циркуль, микрометр, индикатор, предельные калибры – не говоря уже о мелком инструменте. Так при физическом кабинете в маленькой боковой комнате образовалась мастерская – рабочая комната. В ней делались ручки для инструментов, ящики для коллекции минералов, подставки для приборов и даже некоторые простейшие приборы. Организовал Сергей Ильич и несколько кружков, в том числе фотокружок. В него он вовлек теперь по просьбе Полины Антоновны сухоручка. Сергей Ильич поручил ему организацию фотовитрины о предстоящем общешкольном празднике песни. Сухоручка взялся за это дело, но вскоре усомнился, достаточно ли будет света в зале, где должен был проводиться намечавшийся праздник. «Давайте делать подсвет», – предложил Сергей Ильич. «Решили делать подсвет» на тысячу свечей, и сухоручка взялся за рубанок, пилу и молоток. На празднике песни он, как заправский фотограф, появлялся то там, то здесь, снимал слушателей, снимал исполнителей, жюри, и сделанный им подсвет, который он называл Юпитером, то и дело вспыхивал в зале. «Порядок!» – улыбается он в ответ на ободряющий взгляд Полины Антоновны. Глава 4. Вступала в свою силу весна. Приближался конец учебного года. И в Совете Дружбы возникла новая идея – отметить конец учебного года, организовав перед началом экзаменов совместную прогулку за город. Идея понравилась, только в Совете долго спорили, какой должна быть эта прогулка и куда. Предлагали экскурсию в Абрамцево, в бывшую усадьбу Аксакова или Муранова с усадьбу Тютчева, другие – в Кусково, а третьи – просто в природу. Большинство склонялось к последнему варианту. «Уж если загород, так загород, а музеи мы и в Москве видели». «А куда загород?» Саша Пруткин предложил послать на разведку, ну, скажем, трех мальчиков и трех девочек, чтобы посмотреть места и выбрать где можно хорошо отдохнуть и погулять. А заодно погулять и самим, заметил Игорь Воронов. Почему самим? – обиделся Саша. Ну, конечно, три мальчика и три девочки. Дело ясное. Борис поставил этот вопрос на комсомольском собрании, и там проект Саши Пруткина к большой радости Полины Антоновны разгромили в пух и прах. «Вы хотите в другом варианте повторить вечеринку?» – спросил Игорь. «Мы этого больше не допустим, и дружбу коллективов разменять на дружбу парочек не дадим». Кое-кто из ребят начал было с ним спорить, но его во всем поддержал Борис, и на комсомольском собрании решили разведку произвести самим, а потом пригласить девочек. В первое же воскресенье три друга – Борис, Игорь и Валя Баталин – поехали за город, по Савеловской дороге, где меньше дач, больше лесов и свободы. Сели в поезд и сразу превратились в ребят, в детей, очутившихся на воле, на просторе, на свежем воздухе. Уже из окна вагона они любовались полями, лесами, только что покрывающимися зеленью. А Вот на темном фоне елового леса, зубчатой стеною, ставшего поодаль, точно искусный художник наложил Тончайшей кистью прозрачное зеленоватое облачко. Это еще не зелень, это зеленый дымок, это только-только распускающиеся березки. Вот осинка со стройным серовато-зеленоватым стволом развесила длинные сережки. А вот черемуха, еще немного и она зацветет своим пышным, дурманещим цветом. Хорошо! Думают ребята. Им, прожившим зиму в городе, и весенний мир представляется каким-то ненастоящим. Стоит только к нему прикоснуться, и он окажется призрачной, красивой декорацией. Но вот они и сошли с поезда. Прикоснулись к этому миру, и все оказалось настоящим, живым. И березовые листочки, оказывается, удивительно пахнут чем-то горьковатым и прилипают к рукам. И осинка, как оказалось Вблизи, тоже развернула Красноватые листочки Прозрачные, нежные А вот овраг, он дик и глух Он весь зарос черемухой Ох и хорошо Здесь, когда все зацветет Неожиданно проговорил Игорь Друзья стояли на краю Оврага и смотрели И впитывали в себя запахи весны И краски родной природы Овраг имени Заговорил Валя Баталин. Он романтик, он не может просто смотреть и любоваться, и ему хочется сказать все, что он видит, с тем, что таится в душе. Имени юли Жоховой. Колючий улыбнувшись, закончил за него Игорь Воронов. У Вали на лице смущение, но он не умеет врать. Ну что ж, Юли Жоховой. Соглашается он, стараясь за этой простодушной откровенностью спрятать правду. И началось. Поляна имени Нины Хохловой, опушка имени Люды Горовой, ручей имени Лены Ершовой, озеро имени Тани Деминой. А это озеро или болото? Озеро. Ну, конечно, разве может быть болото имени Деминой? Борис посмотрел на Игоря. Чего это он? Вот черт! над всеми насмехается. И откуда он взял? Всем троим ясно, что лучшего места для прогулки не найти. Но они забыли уже, зачем приехали. Бродят по лесу, наслаждаясь тем, что могут просто гулять и ничего не делать. Погуляли, легли на поляне среди рассыпанных по ней одуванчиков. Стали смотреть на небо. День веселый, улыбчивый. Выглянет из-за облака солнце, улыбнется, спрячется и опять выглянет. Брызнул дождик, но быстро прошел. Говорили о предстоящей прогулке, о приближающихся экзаменах, о девочках, старались определить их сущность. Все сходились на том, что коллектив у девочек не так организован, как у мальчиков, что Нина Хохлова важничает и многое из себя воображает, что староста класса и на весь Наоборот, ничего из себя не воображает, девчонка как девчонка, что Лена Ершова, главный редактор газеты, умничает, вроде нашего Рубина, хотя попроще. А Юля Жохова? «Ну, как ты понимаешь, Юлю Жохову?» — в упор спросил Валю Игорь. «Юлю?» — переспросил тот. «Да, Юлю». Игорь, прямо не мигая, смотрел ему в глаза. «Во всяком случае, она не умничает и не важничает», – осторожно ответил Валя. «И не скромничает», – в тон ему добавил Игорь и засмеялся. Смех этот разозлил Валю, и он уже убежденно и горячо возразил. «Зато она естественная». «А она? Прыг-скок да ха-ха-ха! Думаешь, это естественно?» Искусственно все это, и ничего в ней естественного нет. Ты как, Борис? Живописное существо, уклончиво ответил тот, а потом, подумав, добавил: Такие Юлии на первый взгляд выигрывают, а на второй проигрывают. Всем нравилась Люда Горова, и все удивлялись, почему не она у девочек-секретарь комсомола. Это вроде Игоря, дюже старательное, пошутил Борис. «Я вот тебя!» Игорь навалился на Бориса, началась возня. Повозились, пошли дальше. Перешли ручей с холодной и чистой водой, звонко бормотавший где-то на мелком каменистом перекате. Игорь присел на корточке и стал копаться в камнях. Он оказался любителем их. Рядом с ним присели и остальные. Сравнивали гнейс и гранит, полевой шпат и песчаник, и собирали куски белого, как сахар кварца. А вот кремень со следами какой-то окаменелой ракушки. Потом оказалось, что рядом с перекатом целый бассейн, море. И вот уже по морю поплыли корабли, щепки, кусочки коры, целая эскадра. По ней тут же открыли огонь. Те самые песчаники и гнейсы, которые только что так заботливо собирали, Великолепно сослужили службу в качестве снарядов дальнобойных орудий. После морского боя пошли в лес, увидели двух белок и долго наблюдали за ними, как они прыгают с елки на елку, гоняются друг за другом. Так в ребячестве прошел день, и так же по-ребячески закончился. Они направились на станцию, чтобы ехать домой, в Москву вышли на железнодорожную линию и зашагали по шпалам. Заходящее солнце путалось среди вершин, среди тонкого кружева зеленеющего, по-весеннему еще прозрачного леса, отсвечивая на рельсах, уходящих далеко-далеко вперед. Где-то там должно быть станция, где именно точно неизвестно, но где-нибудь должна быть. И на душе было то хорошее безразличие, которая приходит в минуты самого полного безмятежного отдыха. Шли и болтали. Навстречу из-за далекого поворота показался дым паровоза, шел поезд. Ну что ж, идет и идет. Ребята продолжали шагать по шпалам и болтать. Машинист дал гудок, и по гудку Игорь с Валей Баталиным сошли с пути на обочину. А Борису вдруг пришла в голову совсем шальная ребяческая затея – «Идти навстречу поезду, пока выдержат нервы». Он шел по шпалам, продолжая разговаривать с товарищами и иногда поглядывая вперед на приближающийся поезд. Машинист дал второй гудок. «Сходи!» – сказал Игорь. «Ничего!» – ответил Борис, продолжая идти навстречу поезду. Машинист дал еще гудок и еще, и, наконец, протяжный тревожный, настойчивый. Борис продолжал идти. «Да что ты, дурака, валяешь, сходи!» — крикнул Игорь. «Сойду, успею!» Теперь он уже не отвечал продолжавшим что-то кричать товарищам и даже не слушал их. Все внимание его было сосредоточено на нарастающем гуле поезда и несущемся прямо на него паровозе. Паровоз шел и гудел, гудел... Но Борису было не до гудка, он рассчитывал момент, и когда паровоз был совсем близко, Борис свернул в сторону. В ту же минуту мимо него пронесся паровоз с высунувшимся из будки машинистом, за ним вагоны, на подножках вагонов стояли люди и что-то кричали. По крикам этим Борис сообразил, что его эксперимент вызвал на поезде целую тревогу а по замедляющемуся стуку колес, что поезд останавливается. «Бегите!» — крикнул он ребятам и сам бросился в сторону, в лес. Он перепрыгнул канаву, бежал по кустам, по пням, по болоту и, наконец, спрятался за какую-то вывороченную из земли корягу. По звукам, доносившимся до него сзади, он слышал, что поезд остановился, что из него высыпал народ. Потом были слышны какие-то крики, и, наконец, поезд тронулся. И только когда его шум стал замирать вдали, Борис вышел из-за своей коряги. «Эй!» – крикнул он осторожно. «Эй!» – откликнулся ему голос. Борис пошел на голос и вскоре встретил Игоря. «А где Валька?» «Не знаю». Эй! — крикнул Борис. Ответа не было. — Где он? — Ну и натворил же ты, — зло проговорил Игорь. И что выдумал, как мальчишка? — Ты понимаешь, — пытался оправдаться Борис, — я думал нервы испытать. — А у машиниста нервов, что ли, нет? — Что же мы теперь будем делать? — совсем как маленький спросил Борис. — Где же Валька? «Эй, Валь, эй!» — крикнул он еще раз, сложив рупором ладони, но ответило ему только эхо. «Увезли!» — сказал Игорь. «Как увезли?» «Очень просто. Я слышал его голос и что-то еще, какую-то возню. Одним словом, увезли. Тогда едем». «Куда? Куда это куда направление? В Москву или из Москвы?» К их несчастью, направление, куда ушел поезд, было от Москвы, в Дмитриев. «Все равно едем», — решил Борис. Быстрым шагом, ходу, ходу, ребята пошли вперед к станции, но по пути их догнал поезд, и они на него опоздали. Пришлось ждать еще больше часа, и только со следующим поездом они отправились в Дмитров. Игорь уже не пилил Бориса за ребячество и вместе с ним строил разные догадки и предположения, куда могли увести Валю и где его искать. А где ж? Кроме милиции. Где ж его искать? В милицию сдали. Нужно в милицию идти. В Дмитрове, не дождавшись полной остановки поезда, они соскочили на платформу и побежали на розыски. Где тут милиция? Какая? Железнодорожная, что ли? «Ну да, железнодорожная». «А что, украли?» «Да, чемодан украли!» Зло крикнул Игорь и побежал дальше. Вот и милиция. Борис с размаху открыл дверь. Вали не было. «Скажите», спросил Борис у дежурного, «а к вам здесь не приводили? Ну, такой высокий молодой человек в очках». «В очках? Нет, не приводили. А вы откуда?» поинтересовался дежурный. «Да так?» «Ну, так просто, понимаешь, в милицию не ходят?» обиделся дежурный. «Вы по какому делу?» «Да это наш товарищ, его, очевидно, задержали». И Борис рассказал всю историю. «Ах, этот», догадался дежурный, «в Москву отправили, только он без очков был». Значит, нужно было ехать в Москву. Но здесь обнаруживалось еще одно препятствие. На два билета не хватало денег. Пришлось взять один билет на двоих и потом всю дорогу дрожать и выглядывать контролеров. Они переходили из вагона вагон, всячески лавировали и маневрировали. И в конце концов доехали благополучно. В Москву они приехали уже совсем поздно и прямо с поезда побежали в милицию. И вот радость. Перед ними сидит Валя. Он без кепки, главное, без очков, и прикрывает рукою разорванные на коленках брюки. Но ничего этого не заметил Борис и сразу бросился к Вале. «Ну-ну, с арестованным обниматься не положено!» Строго остановил его дежурный. «Арестованный?» – спросил Борис. «Он арестованный? Товарищ дежурный, тогда арестуйте меня, это я сделал!» «Что ты сделал?» «Ну вот, шел по рельсам, одним словом, я». «Как же так?» — спросил дежурный. «Вот его показания. Чтобы испытать свою волю, я шел навстречу поезду, не обращая внимания на гудки и...» «Ничего он не испытывал! Это я испытывал!» — почти крикнул Борис. Ну, дежурный также строго посмотрел теперь на Валю. «А ты что скажешь? Ты что же?» «Органы милиции в заблуждение вводить вздумал?» «А что же он на товарища будет говорить?» — вступился Игорь. «Помолчи!» — строго заметил ему дежурный. «Когда тебя будут спрашивать, тогда ответишь». «А если вы сами этого не понимаете?» Игорь смотрел на него своим прямым, немигающим взглядом. «Шустрый!» — покачал головой дежурный. Смотри, но подождите, я доложу начальнику. Вас, может, всех троих придется задержать. Дежурный пошел в соседнюю комнату, а ребята остались ждать, перебрасываясь короткими фразами. Они выяснили, что случилось с Валей. По команде Бориса он побежал вместе со всеми, но попал в кустарник, потерял очки, споткнулся, упал и разорвал брюки. Тут его и задержали и, схватив под руки, посадили на поезд. «Да...» Дежурный долго не приходил, и в голове у Бориса стали бродить самые мрачные мысли. Вот сейчас его задержат, сообщат в школу, домой, его будут судить и сключат из комсомола. Это было так страшно и невообразимо, что дальше вообще уже ничего больше не существовало, и на душе становилось холодно и пусто. Но еще горше того начинались мысли, когда Борис поглядывал на Валю. Такой смешной растерянный, без привычных для него очков. Он старательно закрывал рукою разорванные на коленках брюки и нелепо улыбался. Валю нужно выручать во что бы то ни стало. И если нужно, отвечать будет он, Борис. Игорь сидел как будто бы спокойно, наложив кепку себе на колени. Но потому, как он кидал иногда взгляды на Бориса, на Валю, на дверь в кабинет начальника, было видно, что настоящего покоя нет и в его душе. Наконец дверь отворилась. Из нее вышел дежурный, а вместе с ним и начальник милиции с бобриком седых волос на голове. «Но?» – спросил начальник, зоркими глазами вглядываясь в лица ребят. «Товарищ начальник», – сказал Борис, поднимаясь со скамьи, – «во всем виноват я. Теперь я понимаю свою ошибку, а тогда я думал...» А меня не интересует то, что ты думал, строго остановил его начальник. Для меня важно то, что ты совершил, а совершено нарушение, остановка поезда. За это мы привлекаем к ответственности, штраф, а может быть, и судить будем. Все равно, все так же твердо сказал Борис: Если нужно судить, судите меня, а они здесь ни при чем. А шли вы вместе? «Вместе». «Так как же они ни при чем?» спросил начальник. «Они меня отговаривали». «Значит, плохо отговаривали. Вы из какой школы?» Начиналось самое страшное. Пока шла речь об ответственности, Борис Охотный совершенно искренне становился в благородную позу человека, ответчика за всех и за все. И он готов был отвечать за всех и за все, но школа... Упоминание о школе лишило его внутренней твердости. «Товарищ начальник!» Сразу сникнув, сказал Борис, «Не сообщайте в школу. Наложите штраф, что хотите, только не сообщайте в школу». «А как же я могу не сообщить? Вы что, соучастники меня приглашаете?» Серые пронзительные глаза начальника в упор смотрели на Бориса. «Так разве он злоумышленник?» — сказал напряженно следивший за разговором Игорь. «Это формальный подход». «Формальный подход?» — начальник перенес свой взгляд на Игоря. «Он выдержку хотел испытать», — ставил свое слово Валя Баталин. «Выдержку, формальный подход», — ответил начальник. Эква школа-то изуродовала». «Это государственный подход, разрешите вам сказать, молодые люди. А если бы у этого чемпиона, волевика, не хватило выдержки? А если бы он не рассчитал? Если бы он споткнулся в последний момент и попал бы под поезд? Машиниста судили бы из-за какого-то мальчишки. Вы думаете, это геройство? Нет. Геройство – это подвиг во имя общественных целей, а тут хулиганство – это» а не геройство, а за него отвечать нужно. Пришлось назвать номер школы, адрес родителей, и дальше все пошло своим порядком. Бессонная ночь дома, тяжелое объяснение в школе с Полиной Антоновной, с директором, в комитете комсомола и, в конце концов, штраф, который пришлось уплатить отцу за эксперимент сына. Но самое главное – это стыд. Только теперь Борис понял, что все имеет оборотную сторону. Кажется так, а получается иначе. Как прошлый год в Гремячеве думал волю закалять, забрался на зуб, а только перепугал маму, так и здесь, от геройства до хулиганства, оказалось полшага. И то, что он не сумел разобраться во всем этом, как самый последний пятиклассник, было стыдно. И особенно перед девочками. Но как он теперь на эту самую прогулку пойдет? Прогулка состоялась, и все ею были довольны. И место было выбрано хорошее, и погода была хорошая, и настроение у всех было хорошее, и всем вообще было хорошо, дружно и весело. На поляне, окруженной с одной стороны густой заросли только начинающего зеленеть альшанника, с другой — еловым лесом, Бегали, пели, танцевали, собирали первые цветы, играли в волейбол, отдыхали, лежа на молодой траве и глядя в небо. Но среди общего шума и смеха Полина Антоновна обратила внимание на Игоря. Он и раньше не отличался общительностью, но сегодня это было особенно заметно. Он держался в стороне от ребят, ходил в лес за дровами разжигал костер и почти все время сидел около него, подкладывая в огонь хворост, пока не вскипел чайник, из которого потом все с удовольствием пили чай. «Что вы такой скучный, Игорь?» Полина Антоновна подсела к нему. «Нет, ничего».